Когда Ханзада-Бегим через минуту-другую проехала сквозь крепостные ворота, пропущенные воинами по знаку Джахангира, и в воротах снова оглянулась назад, она увидела, что люди Танбала стащили Фазлидина с седла, мигом связали ему руки за спиной и погнали куда-то, наставив копья в спину. Глава вторая Острую боль в руке Мулаф Азлиддин почувствовал уже в тюрьме, когда остался в темноте один. Его привезли в эту каменную тюрьму на окраине Андижана, кинули в камеру смертников, крепко заперли на замок, да еще мало того поставили снаружи двух стражей. Из короткого разговора мирзы Джахангира и Ахмада Танбала у крепостных ворот, Он понял, что обвинят его в покушении на честь венценосной ханум, за что полагалось преступника забросать камнями, что и должно свершиться завтра. Еще Мулаф Азлидин понял, с каким удовольствием Ахмад Танбал чернит имя Ханзады Бегим. Бег мстил, а Джохангир поддакивал, потому как он и его мать Фатима Султан Бегим хотели доказать, Сколь скверны все, кто с бабуром, и сколь чисты они сами, престол андежана захвативший законно и во благо шариата. В сырой затхлой темнице Фазледдин многократно прикладывал к стенам связанные за спиной руки, чтобы холодом немного облегчить боль в запястьях. Боль не унималась, наоборот, усиливалась. Это лишь один удар палец, а завтра какой каменный ливень обрушится на него завтра. Он представил себе, как все это будет. Голова закружилась, ему показалось, будто сейчас он стоит не в тюремной клетке, а меж двумя качающимися горами, и будто с их склонов валятся на него каменные глыбы, вот-вот раздавят. Устрашенный видением, Фазледин бросился к двери, отчаянно ударил ее плечом, крикнул изо всех сил. «Открой! Открой!» — говорю, «Открой!» От неожиданного крика часовой вздрогнул, потом опомнился, зло спросил. «Ты что, спятил? В чем дело?» «Развяжите руки! Мою жизнь возьмете завтра!» «А рука изувечена! Развяжите!» Стражники были в раздраженном состоянии. Еще бы! Они торчат здесь и караулят узника, а другие грабят имущество сторонников Бабура. Хоть и ночь на дворе, а на улицах и во дворах Андижана шумно. Топот, конских копыт, лай собак, крики и плач женщин, мычание коров, блеяние овец. Немалой, ох, немалой добычи они лишаются, стоя тут. Да и узник какой-то непутевый горлопан. Один из стражников, который постарше, с хрипотцой сказал. — Рука изувечена, — говорит, а? Эй, ты, ублюдок, завтра отправляешься в преисподнюю, так чего толковать о руке сегодня? — Палачи! — стражник с угрозой рявкнул. — Помолчи ты, завтрашний труп! Вот выйду к тебе... И к одной ране 10 добавлю. Вот что я слышу в предсмертный час, сказал сам себе Фазлеттин. Как становятся люди столь беспощадны. И плохо я умираю, плохо. Смерть неизбежна. Так лучше было бы сразиться с Ахмадом Танбалом, умереть, держа меч в руке. А теперь приходится слышать ругань этих зверей. Завтра же погибнуть от каменного дождя. Ведь мог же, мог перед Ханзадой бегим кинуться на Танбала. О, судьба, почему ты не подтолкнула меня? С улицы донесся топот. По мостовой, потом по казематному двору, выложенному камнем. Кто идет? Стой! Во двор въехало трое всадников. Один обратился к страже. «Мавляна Хаджа Абдула, почтенный Кази с фирманом-повелителя!» Спешились поочередно, остановились прямо перед остриями копий, взятых стражниками наперевес. «Фирман надо показать нашему десятнику», — сказал тот, что постарше с хрипотцой. Над дверью, ведущей в каземат, тускло светила лампа. Хаджа Абдула в светло-желтом чапане пошел прямо на копье, говоря спокойно и уверенно. «Мы не могли найти десятника. Кроме вас тут и поблизости никого нет. Это почему?» Воин помоложе произнес, не скрывая досады. «Все отправились за добычей». Хаджа Абдулла показал бумагу, свернутую трубочкой. «Тогда придется вам выполнять повеление», — сказал он все так же спокойно. «Возьмите и прочтите». Двое нукеров, что оставались позади... Привязав лошадей к шесту у стены, подошли поближе. «Вы стойте там!» — выкрикнул хрипатый. Ну, остановились, а стражник отвел копье, давая дорогу Хаджи Абдуле. Взял у него бумагу, посмотрел. На дорогой бумаге что-то коротко написано, под записью внушительная печать. Стражник поднес бумагу к свету, рассмотрел печать, читать он толком не умел. «Давай-ка ты, прочитай». Но другой и вовсе букв не знал. Зато Хаджу Абдулу знал. Повертел-повертел бумагу в руках и посмотрел на Хаджу Абдулу. «Пир! Это о чем, Ферман?» «О том, что сидящий здесь узник — очень опасный изменник, и что мы должны отвезти его в крепостное узилище». Один из нукеров, стоявших чуть поодаль, добавил громко, Почтенный Кази должен в арке допросить, как следует этого ублюдка. Хаджа абдулла что и говорить, Кази – андижана и духовный наставник многих уважаемых людей, кто ж этого не знает. И стражник постарше с первого взгляда узнал Хаджу Абдулу, но колебался, потому что знал и о том, что Кази недавно был на стороне Бабура. «Это ферман самого мерзы Джахангира?» — хрипатый покрепче стиснул копье «Прочитай, если сомневаетесь. Нам приказали крепко стеречь этого ублюдка. Крепко-накрепко, пир! Это у вас называется крепко стеречь? Где сотник? Где десятник? Почему вас только двое? А если... Если сторонники преступника нападут в большом числе... Нет, надо его побыстрее отвезти в арк. Открывайте дверь. Молодой стражник посмотрел на старшего. Не видишь, что ли? Этот Кази тоже перешел на сторону Джахангира мирзы Тот все еще колебался. Что мы скажем потом десятнику? Вы оба пойдете с нами, сказал Хаджа Абдулла. Все вместе будем стеречь, а то двоих мало. хрипатова такое соображение, видно, убедило Он прислонил копье к стене и отомкнул дверь. Но не успел сделать и шага внутрь, как один из спутников Хаджи Абдуллы резко ударил его палицей по шлему, втолкнул в камеру и свалил себе под ноги. А Торопелова второго тоже сбили с ног и мгновенно натянули узкий мешок на голову. Хаджа Абдулла внятно прошептал своим спутникам. «Не убивайте. Кровь да не ляжет на нас. А они нас потом выдадут». Парень тщетно пытался освободить голову из черного мешка, умолял глухо и жалобно. «Пир, пощадите! Мой пир! Я никогда не причиню вам зла! Не убивайте меня!» «Молчи! Не то плохо будет!» — крикнул воин и Фазлиддин узнал голос своего племянника. — Остановись, — приказал Тахиру Хаджа Абдулла. — Связывайте ему руки и ноги, с него хватит, а тот без сознания. Я посмотрю. Мулла фазлидин бросился к Тахиру и Хадже Абдулле. — Учитель, племянник, Тахирджан, избавители мои. Так и не развязав рук, Только крепко и нежно поддерживая зодчего, Хаджа Абдулла вывел узника во двор. При свете настенной лампы кинжалом разрезал веревки за спиной Фазлиддина. Тахир и его товарищ затащили в камеру и второго стражника, замкнули дверь снаружи. «Племянник мой, откуда Бог не спасал тебя?» «Из Самарканда прибыл гонцом. Мирза бабур здоров?» Да, поправился, спешить сюда на помощь. А он знает, что Андижан пал. Еще нет, вот в чем беда.